Мы молчали, готовые согласиться, смутно догадываясь, насколько серьезно то, чего требовали от нас, как изменится все наше будущее после короткого слова «да» и сколько беспокойства войдет в нашу жизнь. Предположим, я скажу «да». Приду домой, а мои папа и мама скажут «нет». Это сказал Сашка. Он начал говорить сидя, но потом, взглянув на военкома, встал и загородил солнце. Каригер, тебе же восемнадцать лет. Вспомни, как в твои годы уходили комсомольцы на фронт. Напомни об этом своим родителям», — сказал Алеша. «Напоминать об этом Сашкиным родителям не имело смысла. Они никогда не были комсомольцами и на войну не уходили». Алеша-то знал не хуже Сашки. Поэтому Алеша добавил, «Какой же ты комсомолец, если ты не умеешь убедить родителей?» «Я говорю, да» сказал Сашка, «а моих родителей мы будем убеждать вместе». Сашка сел, как будто согнулся пополам, и полоса солнца легла на его колени. По Сашкиному тону я понял. В согласии родителей он по-прежнему сильно сомневался. Я тоже сомневался. Не в своей маме, а в Сашкиных родителях. В своей маме я был уверен. Поэтому, когда Алеша посмотрел на меня, я сказал, согласен, понятно. Алеша нагнулся к и сказал, — Это Белов, Надежда Александровна, сын. Военком закивал головой и посмотрел на меня. — Твое слово, Аникин, — сказал Алеша. Витька покраснел, и на лбу у него выступили капли пота. — Я тоже согласен, — сказал Витька. — Сколько платят лейтенанту? — это спросил Павел Баулин. У него был сипловатый бас, и говорил он, сильно растягивая слова. Павел сидел, откинувшись на спинку дивана, тяжелая рука его свободно лежала на валике. В такой же расслабленной позе, раскинув ноги, он обычно отдыхал в своем углу на инге. Алеша приподнял плечи и чуть развел над столом руки, жест достаточно откровенный. Но Павел смотрел не на Алешу, а на военкома. Прежде чем ответить, военком встал. «В армии денежные довольствия начисляются не по званию, а по должности» сказал он. Вас после окончания училищ назначит на должность командиров взводов. Это не важно. Какое жалование у командира взвода? спросил Баулин 625 рублей, ответил военком, а перебивать старших в армии не положено. Подходящий, — Павел посмотрел на Алешу. Запиши. Я согласен. Повестка дня, как говорится, исчерпана, сказал Алеша и поднялся. Мы тоже встали. Заявление принесете в горком сразу после экзаменов. Между прочим, я тоже иду в военное училище. Как опытный агитатор Алеша приберег свое сообщение под конец. Он ждал от нас радости, и мы действительно обрадовались. Мы привыкли к Алеше и были уверены, что с ним не пропадем. Глава третья. Из горкома Витька и Сашка ушли на пляж, где их ждали Катя и Женя. А мне надо было зайти за Инкой в школу, у нее был письменный экзамен. В школе ее, конечно, не оказалось. На спортивной площадке в углу широкого двора мальчишки играли в волейбол. Я подошел к девочке из Инкиного класса. — Ты не видела Инку? Девочка стояла на краю площадки и смотрела игру. — Видела, — сказала она и даже не повернула ко мне головы. — Когда? Ну, полчаса, час, не помню. Куда она делась? Пошла в горком комсомола. Сынка сынкой всегда так. Договоришься встретиться в одном месте, а ее понесет в другое. Я обозлился. Почему ты сразу не сказала? А почему ты сразу не спросил? Мальчики слева играли лучше. Погашенный мяч ударился о землю на правой стороне площадки. Девочка резко повернулась ко мне. — Что ты пристал? — спросила она. У меня только и заботишься -то караулить инку. — Ну, что было, — спрашивается ты, одягощенный заботами девчонки. — Не волнуйся, они все равно проиграют, — сказал я и пошел к воротам. Мне так нужна была инка. Мне так необходимо было рассказать ей, зачем меня вызывали в горком. Но снова идти в горком не имело смысла. Ее наверняка там давно не было. Я постоял на улице. Бархатно-черные тени акации резко отделялись от выбеленной солнцем мостовой. На другой стороне тянулась низкая ограда порта, за пологой кромкой берега неподвижно переливалась море, и на желтом песке чернели просмоленные борта парусно-моторных баркасов.